Так он и курил. курил. впервые за долгое время. Глядел вниз на улицу, прислушивался к звукам голосов, автомобилей, сирен. В конторе уже тихо. Бенхем, похоже, действительно ушел. Не слышно ни его легкого покашливания, ни телефонных звонков. На пешеходной дорожке моста Ватерлоу где совсем рядом пыхтели поезда, вернувшиеся с континента и, кажется, в долгом путешествии утратившие и силу, и скорость, к нему сквозь людскую сутолуку твердым шагом прорвался какой-то молодой человек. Блестящий узкий пиджачок, густая шевелюра, красивая голова остановился перед ним, улыбнулся, даже протянул руку, а когда Якоб молча покачал головой, дотронулся легонько до его плеча и пошел дальше. Позже Якоба мало-помалу оставило странное чувство сожаления. Так что он даже описал ту сценку Изабель и Элистеру. Красивый юноша вроде бы сделал ему предложение, или как понять? Он спросил об этом у Элистра, хохотавшего во все горло, будто ему ответ известен был наперед. А почему, собственно, ты не можешь понравиться другому мужчине? Изабель тем временем направилась к стойке, вернулась с бутылкой и тремя бокалами. Якоб подумал, что мог бы и приравновать, да не получается. Спросил, не поедет ли Изабель с ним в Берлин, но она отказалась. Обсудили дела, предстоящие якобы в Берлине. Бенхем поднялся, но якобы сделал знак не вставать. «Вы там не торопитесь, на той неделе меня здесь не будет». Сегодня он нарядился в светлый костюм, с белой в крапинку бабочкой. «Завтра я встречаюсь с Миллером». «Он нашел еще несколько дедушкиных писем», — сообщил Якоб. «Вечно что-нибудь да найдется», — буркнул Бентхем. «Даже у меня, может, найдется. Кто знает. Миллера я видел вчера». Он рассказывал о своем доме с таким восторгом, будто ему гарантирована, наконец, вечная жизнь. «Конечно, все мы люди с прошлым, поэтому нам принадлежит будущее». «Миллеру уж точно принадлежит», — доказывал свое Якоб. «Тут настоящее воровство» последовательно замаскированное воровство, ведь Хельдерфа было нечего бояться. Да, именно воровство. Но надо ли возвращать украденное? Раньше я так думал. бенхем указал на статуэтку Будды, раньше, когда защищал интересы Пинкуса. Идея состояла в том, чтобы сделать решительный шаг ради восстановления истины. Истины, не меньше. Будь-то Германия может нас, евреев, уверить — Истина и справедливость существуют для нас, для всего мира. Если в это больше не веришь, а теперь это кажется абсурдом, то волей-неволей начинаешь подозревать, что в этом есть некая закономерность. Страдание сначала, восстановление справедливости потом, говорю это без злости, но импульс был верным. Да, наши семьи уничтожены, но многие из тех, кого не уничтожили, все равно погибли потому я и взялся за этот процесс. А судья был судьей еще во времена ариизации, вот комедия. Однако сдаться по этой причине мы не можем. Я бы сказал, до дела еще не дошло. Яков смущенно опустил голову, Бенхем мерил шагами комнату. — Вы привезли сюда мебель своих бабушек и дедушек? — У меня тоже старинная мебель, только я ее покупал. Думал таким образом создать себе прошлое, ведь в наследство не получил ничего, — Теперь я готов ее сменить, но лень не позволяет, да к тому же я сентиментален. Эта мебель стоит у меня лет тридцать, а то и больше, и тоже вроде бы получила вид на жительство. В моей памяти она заняла место честным путем, но теперь, постарев, я спрашиваю себя, что же это значит? Прошлое, коробочки со шкатулочками, письма, фотографии, что хочешь, только бы поверить, старость, смерть тебе не грозят. У Миллера тоже ни детей, ни родни. Вот мы и не желаем расстаться с нашей верой. Защищаем наши права, нашу жизнь от притязаний, что прошлых, что нынешних. В конце концов, мы с Миллером можем себе это позволить, раз уж остальных уничтожили. И, разумеется, у Германии есть свои обязательства. Это как минимум верно, — спросил Якоб. Бентхем отвернулся, сдвинул в сторону бумаги и книги на столе у Якоба, взял какой-то листок и с интересом прочитал написанное. — Да, как минимум. — повторил он и взглянул на Якоба. — Хорошо, что вы здесь. — И с Элистером вы подружились. — В итоге всегда отрадно, если даже самое малое колесико удается открутить назад, не так ли? Якоб улетал из аэропорта Лондон-Сити. Взглянул на воду и вспомнил фильм, который они смотрели вместе с Изабель и Элистером, «Часы». Попытался вспомнить Мэрил Стрип, но ее образ стерся и смылся, словно лицо залило водой. а